Как создавался Робинзон В редакции иллюстрированного двухдекадника «Приключенческое дело» ощущалась нехватка художественных произведений, способных приковать внимание молодежного читателя. Пыли кое-какие произведения, но все не то. Слишком много было в них слюнявой серьезности. Сказать правду, они омрачали душу молодежного читателя. Не приковывали. А редактору хотелось именно приковать. В конце концов, решили заказать роман с продолжением. Редакционный скороход помчался с повесткой к писателю Молдаванцеву. И уже на другой день Молдаванцев сидел на купеческом диване в кабинете редактора. «Вы понимаете, — втолковывал редактор, — Это должно быть занимательно, свежо, полно интересных приключений. В общем, это должен быть советский Робинзон Крузо, так, чтобы читатель не мог оторваться. «Робинзон это можно», — кратко сказал писатель. «Только не просто Робинзон, а советский Робинзон. Какой же еще не румынский?» Писатель был неразговорчив. Сразу было видно, что этот человек — дело. И действительно, роман поспел к условленному сроку. Молдаванцев не слишком отклонился от великого подлинника. «Робинзон так Робинзон. Советский юноша терпит кораблекрушение». Волна выносит его на необитаемый остров. Он один беззащитный перед лицом могучей природы. Его окружают опасности, звери, лианы, предстоящий дождливый период. Но советский Робинзон полной энергии преодолевает все препятствия, казавшиеся непреодолимыми. И через три года советская экспедиция находит его, находит в расцвете сил. Он победил природу, выстроил домик окружил его зеленым кольцом огородов, развел кроликов, сшил себе толстовку из обезьяньих хвостов и научил попугая будить себя по утрам словами «Внимание, сбросьте одеяло, сбросьте одеяло, начинаем утреннюю гимнастику».